Глава 16. Вдохни полной грудью, старый друг. Змиглас устало вздохнул, когда экран погас. Ему сейчас не хватало двух алкашей-приятелей хозяина. Благо он их отшил. Сейчас побухтят, потрутся рядом, но увидев, что на них нацелены пушки, тут же отвалит. Змиглос отлично знал этот тип людей. Точнее, думал, что знал, так как с алкашами он толком не общался. Брезговал. Всегда их быстро и нагло отшивал. Но, во-первых, делал он это совсем уж с пропащими. А во-вторых, те, кого он сейчас, как считал, отшил, алкашами вовсе не были. Во всяком случае, в том смысле, который он в это слово вкладывал. И даже если бы ему кто-то указал на ошибку, он лишь презрительно фыркнул бы. Очень зря. Но это если бы кто-то ему подсказал, если бы он знал, как будут развиваться события дальше. А пока Змиглос искренне считал, что его главная задача — подготовить флот к отлету. А вот далее начинался сущий ад для него, или, что правильнее, самая трудная работа. Ему предстояло повестить партнеров, что флот скоро прибудет. Тем, в свою очередь, следовало подготовиться к их прибытию. Эта подготовка включала в себя массу манипуляций, прежде всего, связанных с ценами на руду. Вследствие этих манипуляций и партнеры, которые были представителями крупных корпораций, занимающихся добычей и реализацией руды, и сам Змиглос должны были прилично заработать, отправив на свой счет кругленькую сумму с девятью нулями. И чтобы это произошло, Змиглос должен был правильно и четко выполнить все свои обязанности. Одно из главнейших было приглядеть, чтобы хозяин находился в привычном для него за последний год состоянии, которое лично Змиглос называл алкогольной комой. Когда он, весь такой важный и пафосный, шёл в койоту-хороняки, обычные работяги, завидев его, тут же расходились в разные стороны. Старались быть как можно более незаметными, так как знали. Попадёшься на глаза исполнительному директору и старшему офицеру Лжевскому — хорошего не жди. В лучшем случае влепит штраф, в худшем — может и с работы турнуть. Ходили слухи, что Лжевский не раз и не два пытался понизить зарплаты рабочим, однако хозяин упрямился. На самом деле все было не совсем так. Лжевский давно бы уже это сделал, и хозяин никак на это повлиять бы не мог, но сделать это было физически невозможно. Во всяком случае, без трезвого хозяина. А Змиглос посчитал, что ради таких копеек возвращать хозяина в мир трезвых не стоит. Он вошёл в каюту, и тут же вся его горделивая осанка, пафосная походка, хозяина жизни и спесивое выражение на лице мигом куда-то улетучились. «О, Змиглос Хозяин, как всегда, был в стельку и махнул ему рукой, чуть было не выпав из своего кресла от столь резкого движения. «Добрый день, босс!» Даже не пытаясь скрыть брезгливость, ответил Змиглас. В каюте пахло немытым телом, мочу и алкоголем, точнее его парами и выхлопами организма, который этот алкоголь потреблял. Мы почти закончили и готовимся возвращаться. Млаз. Берн... Ух ты. Вернемся, получпи... Прыжок. Собственная шутка так развеселила этого пьяного урода, что он сам же начал над ней ржать, пока в очередной раз не икнул. «Нужно разрешение на старт». «Разрешение получено. Вперед! Обождаешь!» промямлило тело. «Подтвердите свое решение». Змиглас протянул приватник, и хозяин, пусть и не с первой, даже не со второй попытки, но смог попасть пальцем в приватник. Тот просканировал отпечаток. И вот, корабли теперь могут вернуться. Змиглас взглянул на экран приватника. А вот управляющие функции компании так и остались заблокированы. Что же это за система такая? Как же ее взломать? Змиглос намеревался вернуться из этого рейда и вплотную заняться ею ибо столько времени держать в пьяном угаре своего нанимателя — это, конечно, прекрасно, но хотелось бы уже от него избавиться. Змиглас спал и видел себя владельцем флота, На старый упрямый козел наставил каких-то защит, хитро оформил документы на каких-то своих компаньонов. Наверняка таких же алкашей, которые давным-давно поддохли в какой-нибудь канаве. И с ничего поделать не мог. Пока, но он не отчаивался. В конце концов, этот эффективный менеджер, обобравший две корпорации, при этом умудрившийся остаться в живых, хоть и получил пинка под зад и из первой, и из второй корпорации, так просто сдаваться не собирался. Иначе как бы он сколотил целое состояние. Покинув вонючую каюту, оказавшись в свободном коридоре, Зме облегченно вздохнул. Фу, основной вопрос решен, Теперь нужно связаться с партнерами." Старшего офицера немедленно на мостик! Послышал здесь громко говорителей. Змегла тяжело вздохнул. А что там эти кореворуки еще натворили, черт! С каким бы удовольствием он уволил всю эту шваль, которая сейчас работает на его кораблях? Всех бы к чертовой матери выкинул за шкирку, при этом не заплатив ничего, не заслужили идиоты. Да только пока что ничего подобного он сделать не мог. Изначальные параметры, вроде автоматического начисления зарплат, их размера и тому подобное, было в перечне настроек, менять которые Змиглос не мог. Во всяком случае, пока не обойдет ту самую чёртову защиту, которую установил хозяин, чтобы его цирроз забрал. Окончательно выйдя из себя, Змиглос пошагал на мостик разбираться с тем, что в его отсутствие там могло произойти. и с непониманием уставился на Юджина. «Ты что собрался делать?» Вы видишь? Буркнул тот, не прекращая стучать по клавишам. А может все-таки объясни, что задумал, прежде чем мы начнем действовать. Хотелось бы быть в курсе твоих планов. Да все просто. Закончив, Юджин с облегчением разогнул спину. Ты слышал, что этот урод сейчас сказал? Но сам веришь, что охраняк нас проигнорировал? Ну это вряд ли. Он вот. А что это значит? «Ну что, хороняк, как всегда, в хлам». И я так думаю. И думаю, что в хлам он уже давно, и не без помощи этого хлыща, что нас послал». «К чему ты ведешь? «К тому, что этот урод всем тут рулит, а хороняку держит как пленника». «Ну да, хороняку бы позволил держать себя». «Да он споил его в край». Хроняки что, много надо? Выпил раз, выпил два, ушел в запой». А этот хитрый хрен все понял и держит старого алкаша в таком состоянии постоянно. И сам всем заправляет. Уверен, если бы мог заставить Хроняку написать дарственную или что-то в этом роде, Хроняки бы уже давно не было в живых, а флот достался бы этому уроду. И почему он до сих пор этого не сделал? А потому что у него не получается. Ты сам мне рассказал, что Хроняка оформил флот как дочернее предприятие наших старлансеров. «Фактически, он да мы с тобой можем всем рулить». Конечно, основные функции остались у хороняки, но он как в воду глядел, что может забухать, или что его забухают. И просто заблокировал возможность продать флот. Во всяком случае, без нашего разрешения. «Ну что, допёр что к чему?» «Ну тут да, но что ты задумал?» «Ой, ну ты тупой. Все, дожрался человечину, прионную болячку поймал?» «Чего?» «Это еще что за хрень?» У каннибалов такое не редкость, Смертельная болячка. Дрожь, проблем со зрением есть? Нет. Ну, значит, болезнь куру началась. Это еще хуже. Мозги отказывают. Что ты несешь? Какое куру? Какие болячки? Откуда ты вообще это выдрал? Глядел в сети, чем болеют каннибалы. О, боже, как ты достал. Клянусь, если стану каннибалом, тебя сожру первым. Ха-ха-ха, я невкусный. А мне плевать. Я жилистый и кослявый. «Отлично. Суповой набор». А, «Вот видишь, ты уже начал прикидывать, как меня приготовить». «Не знаю, как насчет сожрать, но в морозилку по частям ты можешь отправиться прямо сейчас, если не объяснишь наконец, что задумал». «Ладно, ладно, сдаюсь». Юджин сделал поистине гениальный ход, так как они с Рика, хотя и считались соучредителями хороняки, но отменять его решение или отдавать противоречащие его желанию приказу не могли. Юджин задействовал один из аварийных протоколов, точнее, сразу несколько. Сообщил ИИ промышленного корабля, что Хороняка находится в плену у противников, что он отравлен, что он не способен самостоятельно принимать решения. ИИ, естественно, не поверил, но Юджин знал, что когда Хороняка начинает пить, даже аптечку на его бронескафе нужно отключать. Несчастное устройство фиксировало сильнейшее отравление организма и пыталось спасти оператора. Естественно, справиться с этим никак не могло. Вот и сейчас ИИ, подключившись к биомонитору, просканировав организм хороняки, вынес вердикт. У того имеется серьезное отравление, его жизнь угрожает опасность. и передал полномочия Юджину Ирика. Юджин тут же завел на себя основные управляющие функции, и теперь орудия промышленного корабля перестали быть для Луни опасными. Более того, все, чем командовал ИИ корабля, теперь подчинялось и Юджину, начиная от двери отсеков, заканчивая противобордажными дроидами и даже системой охраны с автоматическими турелями. Так что сейчас Лунь уже летела к одному из гостеприимно распахнувших ворота ангаров для посадки. Змиглос был на грани истерики. Орудия мало того, что не стали стрелять по приближающемуся корыту, но и позволили ему сесть. Запросы к бортовому ИИ начисто последним игнорировались. И, судя по картинкам с камеры наблюдения, гости приспокойно высадились под охраной бордажных дронов, сейчас направлялись на мостик. Как это произошло? Как это лкашьё смогло взломать, казалось бы, сверхнадежную охранную систему промышленного корабля? Для Змиглоса было загадкой. Он в панике раздавал приказы, которые, по большему счету ничего изменить не могли. Служба безопасности, точнее, ее сотрудники, вооружены были куда хуже противобордажных дроидов и никак остановить колонну, двигающуюся к мостику, не могли. И особо не старались. Змиклос знал, что к нему команда не испытывала особых симпатий. И сейчас, когда все они учуяли, что положение Змиклоса пошатнулось, пусть и не в открытую, саботировали его приказы, однако выполнять их не спешили. Они, чертовы стерветники явно выжидали, чем закончится эта ситуация. Пятеро наемников, которых лично нанял Змиглас, уже притащили старого пропоицу на мостик. Змиглас решил, что если дела пойдут совсем плохо, то он сможет прикрыться им как заложником. Других вариантов у него просто не было. В этот момент двери открылись, и из коридора на мостик ввалились штук 30 противобордажных дроидов и парочка каких-то барванцев. Едва завидев их, змиглась, наконец-то понял, кто это такие и зачем они явились. Внезапно пришедшая в его голову догадка тут же позволила все расставить на свои места, объяснить, что вообще произошло. Он повернулся к хороняке и громко зашептал ему. «Ас, эти двое приперлись отжать у вас корабль! Коните их прочь!» Он сделал знак своим наемникам, и те скользнули под стенкой, не сводя взгляда с гостей. Стоило Змиглосу только отдать команду, и они пойдут в атаку, пристрелят эту парочку. Но Змиглас опасался начинать первым. Все же куча оодов вокруг хрен пойми, что они будут делать, когда начнется перестрелка. Хроняка, я смотрю, ты совсем забыл, что такое гостеприимство? Меж тем заявил один из гостей. Раньше ты совсем по-другому встречал старых друзей. Пас, они приперлись, чтобы насолить вам. Они завидуют вам! Чего я должен быть уступчивым к тем, что э -э -э, приперся без приглашения? Вы вообще, э -э -э, дорогие, пробулькал хороняка. Верно, шеф, верно. Повысив голос, заявил Змиклас. Кто вы такие, чтобы вас встречали? А ты вообще заткнись! Ты никто, даже не работник, а так прислуга. «Я явился сюда не для того, чтобы тратить на тебя время». Змиглос понял, что его попытки выставить гостей не увенчались успехом. У него оставался только один шанс. «Нападение — это враги, которые хотят захватить корабль! Уничтожить их! Уничтожить!» Его наемники правильно все поняли, вот только ничего сделать не успели. Стоило им только вскинуть оружие, и стоящие как статуи Аоды тут же отреагировали, мгновенно засыпали бойцов очередями. Наемники погибли, не успев сделать ни одного выстрела. Сам же Змиглас испуганно шарахнулся назад, но гости на него уже не обращали ровным счетом никакого внимания. Тот, который говорил со Змигласом, направился вперед, прямо к Хороняке. «Эх, Хороняка, старый ты гуляка, долго прозебал в запое. Пора вернуться в реальный мир!» На ходу он выудил из клапана своего бронескава пластинку с таблетками, взял пару штук и сунул в рот хороняке, заставив того их проглотить. Я разрушаю все чары, с улыбкой заявил он, а затем повернулся к стоящему у своих терминалов офицерам, наблюдающим за представлением. Быстро принесите что-то горячего, бульон там или что. Но хороняк вдруг закашлялся, захрипел а потом засмеялся глухим, каркающим смехом. «У тебя тут нет власти. Я здесь босс!» И, переведя мутный взгляд на офицеров, заорал. «Выски мне! Гуляем дальше!» И даже попытался вскочить на ноги. «Ах ты, гадина! Ладно, будет по-плохому!» Юджин толкнул хороняку назад в кресло, а затем ловко выудил из аптечки своего скафа одноразовый инъектор, садил его прямо в шею хороняки. Тот сразу же обмяк, замер. «Он убил босса!» — Охнул кто-то из офицеров, но вокруг стояло гробовое молчание. Спустя несколько секунд хороняк и зашевелился. Все увидели, как на его бледном, изнеможженном лице начал медленно проявляться румянец. Его опухшее лицо немного разгладилось, а мутный взгляд вдруг стал осмысленнее, яснее. Он уставился на Рика. Э, «Я тебя знаю, кажется. Джон?» Рик улыбнулся и кивнул. Хроняка перевел взгляд на Юджина. «Борода?» <связь> «Вдохни полной грудью, старый друг, и добро пожаловать в мир трезвых!» «Сколько же дней я был в запое?» «Не дней, месяцев!» Поправил его Юджин и, взяв тарелку с бульоном, которую все же притащил кто-то из офицеров, всучил ее Хороняке. «На, выпей, чтоб башка прояснилась!» Хороняка послушно взял дрожащими руками тарелку, отпил половину. Он довольно причмокнул, губы сложились в улыбку, глаза сразу подобрели. Но в следующем мгновении взгляд его упал на Змиглоса. «Ты, гадёныш, травил меня?» Хроняк мгновенно выхватил пистолет из кобуры Юджина, и если бы не реакция последнего, отведшего оружие в сторону, Змиглос уже бы отдыхал на полу с простреленной башкой. «Погоди, с ним разберемся чуть позже. И он нужен живым!» Хроняка устало кивнул. «А тебе, старик, нужно отдохнуть. Я вкатил тебе мощный стимулятор, привел в чувство, но он короткого действия». «Так что нужно быстрее доставить тебя в медчасть и привести в порядок. Пойдём?» Хороняка снова кивнул. Юджин помог ему встать, а затем повернулся к Рика. «Рика, наведи тут пока порядок!» Тут лишь кивнул и тут же принялся раздавать приказы. «Значит так, эту падаль убрать!» Он указал на трупы наемников. «А этого?» — ткнул пальцем на зме «В изолятор!» «Нам еще предстоит с ним побеседовать. Далее продолжаем работу. Завтра, послезавтра ваш наниматель чуть поправит здоровье и уже сам все объяснит». Офицеры на мостике зашумели, но никто не стал с Рика спорить, что его очень порадовало. Несколько бойцов ФСБ тут же направились к трупам, двое подошли к Змиглосу и, взяв его под руки, подняли на ноги. «Что вы делаете? Как вы смеете? Вы об этом еще пожалеете, да?» Но его никто не слушал. Бойцы потащили его прочь с мостика.